Глава тридцать четвертая. Мы с бабулей в тот вечер только и успевали ставить чайник, присутствуя при разговоре, но никак не участвуя в нем. Этим двоим таким сильным мужчинам очень многое надо было рассказать друг другу и многое наверстать за годы вынужденной разлуки. Потом я ушла на кухню с намерением приготовить ужин, но оказалось, что Петя его уже приготовил, пока мы были у бабули. Мне оставалось только разогреть его и накормить сначала детей в комнате Саши. Саша ел со специального столика, подняв изголовье в своей ортопедической кровати. А Ваня не захотел есть отдельно от друга и в одиночестве, поэтому он ел тоже в комнате, но за письменным столом. Потом мы с бабулей накрыли на стол и уже тогда позвали мужчин к ужину. И уже за столом стало еще больше заметно их сходство. Они одинаково красиво ели. Я, заметив это, даже прокомментировала. «Да, господа, порода есть порода». «Женечка, прости, что ты сказала?» — отвлекся Николай Михайлович. «Я сказала, что теперь понимаю, что дворянство — это в крови, и никакой совковый быт его не смог убить». В ответ я получила сразу две счастливые улыбки — Петра и его неожиданно обретенного отца. Старшие, как мы, не сговариваясь, стали называть бабулю Николая Михайловича, уехали. Мы вызвали им такси. Мужчины выпили за ужином а меня за руль не пустили по причине моей усталости, и бабулиного категоричного «такси у нас в городе тоже есть». Я уложила мальчишек и, переодевшись в домашнее платье, пришла на кухню с намерением убрать со стола. Но Петр меня опередил, и сейчас уже как раз устанавливал цикл на посудомоечной машине. У меня невольно мелькнула мысль. Егору бы это даже в голову не пришло. Я отогнала ее, обругав себя за немыслимое сравнение. В квартире была тишина. Слышно было только, как в спальне у мальчишек работал телевизор. Ванюшка попросил разрешения лечь спать в Сашиной комнате на раскладном кресле. Они тоже соскучились и болтали весь вечер, делясь с друг другом какими-то своими секретами. Петр, услышав мои шаги, развернулся мне навстречу и очень тихо сказал. «Женя, спасибо!» В этот раз я сама шагнула к нему и первая потянулась к нему губами. Мне весь вечер хотелось поцеловать его. Он, если я проходила мимо, старался коснуться меня. Дошло до того, что я сама стала отвечать ему тем же, а к концу вечера я уже заставляла себя оторвать взгляд от его губ, мечтая только о том, когда же я смогу поцеловать его. Целовал Петр нежно, почти невесомо, будто боялся, что я сейчас испугаюсь и убегу. Я же в его руках, как воск. Поняв, что уже залезла руками под его футболку и глажа его великолепное тело, я отстранилась. Петр выдохнул и тоже, чуть отстранившись, но не выпуская меня из рук, произнес. «Женя, я не смогу больше без тебя жить. Ты судьбы моей подарок, ты мое счастье, моя жизнь. Ты смысл моей жизни, еще совсем недавно такой пустой и одинокой. Жень, выходи за меня замуж, а?» И он вдруг протянул мне бордовую бархатную розу на бархатном же стебле. Бутон розы был коробочкой, внутри которой оказалось очень красивое кольцо с бриллиантом. — Что? — Петя, ты серьезно? — Да. — И, Жень, я люблю тебя. Ты знаешь это. Я говорил это тебе тогда, несколько лет назад. Говорю это и сейчас, и буду говорить тебе это каждый день. Кольцо оказалось по размеру. — Петя, как? Когда? В ответ он рассмеялся. «Спасибо, бабуля!» Вот теперь мне стали понятны бабулины улыбки и намеки. «Ну, бабуля!» рассмеялась я. В нашей огромной бочке счастья, или меда, как принято говорить, единственной ложкой дегти были органы опеки с их проверками. О да, вот они старались вовсю. Целый год, пока Саша лежал, они не лишали нас своего внимания. Наши бдительные органы опеки проявляли просто чудеса бдительности, а точнее уж слежки за нами. Они приходили в любое время без предупреждения с проверкой, но ничего подозрительного им обнаружить не удалось. В квартире чистота и порядок. У Саши то учитель, то массажист, то психолог. Я тоже не фиктивная жена, как опасалась одна из проверяющих. Оказывается, это очень подозрительно, когда такой красивый и успешный мужчина, как Петр, вот так вдруг женится на женщине с ребенком. На полочке в ванной стояли мои крема и косметика. В нашей общей с Петром гардеробной висели и мои, и его вещи. А на сушилке для белья, подумать только, сушилось мое нижнее белье. Я дома всегда опрятно одетая и не пахнущая ни алкоголем, ни табаком и с чистыми венами. Да-да, они заглядывали и в шкафы, и в ванную, и я видела, как смотрели на мои вены на открытых руках. Несколько раз они заставали у нас Наташу, которая приходила делать уборку. О, это вообще отдельная история. Случилось это в обычный рабочий день, утром. Ванюшку Петя отвез в школу. Учитель к Саше должен был прийти к двенадцати, а потому Наташа уже пришла убраться. Я испекла наши фирменные булочки с корицей и только-только принесла к Саше в комнату поднос с кружкой какао и свежими булочками. Моя кружка с чаем тоже стояла здесь же. У нас с ним появилась привычка плюшками баловаться. Или вот как в тот день булочками с корицей и проверять выполненные им домашние задания. Учился Саша с удовольствием, поэтому проверка уроков была больше для порядка и для повода поболтать. Звонок в дверь. Странно. Бабуля с Николаем Михайловичем были вчера, да и без звонка по телефону они не приходят. Учителю еще рано. Хотя нет, не странно, органы опеки, точно. Днем в среду они еще ни разу не приходили. Приходили в понедельник, четверг, пятницу, даже в субботу вечером. Какая сложная у людей работа, оказывается. Особенно, когда надо подловить нас на чем-то ими же самими вымышленным и противозаконным. Я подошла к двери. Так и есть, в камере на входе опять они. В количестве трех штук. Ох, простите, человек. И опять это Мегера в очках во главе. Хотя применительно именно к этой Мигере я не уверена, что она живой человек. Но ничего не поделаешь. Надо открывать. Открываю, заходите. Они уже зашли в квартиру и даже уже собрались пройти в гостиную по своему обыкновению, не снимая обуви, как им навстречу вышла Наташа. Девушка крупная, всегда одетая в халат кремового цвета и белый передник. В нашем с Егором доме она тоже всегда так одевалась для уборки. Ничего эротического в наряде, все вполне пристойно. И длина халата, и непрозрачность ткани. Но нравилось ей именно так одеваться. Могут же быть у человека свои маленькие слабости. На руках у нее резиновые перчатки, в руках пылесос. И тут, как говорится, картина маслом. Проверяющие пытаются пройти в гостиную в уличной обуви, а на улице сегодня дождь, и они уже оставили мокрые следы на паркете. Наташа от такой наглости наставляет на них трубу пылесоса и выдает. «Куда в уличной обуви? Понаехали в столицу, неучи! Не знаете разве, что в приличных домах надо обувь снимать?» Мегера, не забавляя хода, бросает. — Мы с проверкой, вы обязаны нас пропустить. — Так я вас и не задерживаю, — парирует Наташа. — Только разуйтесь сначала, не хватает нам еще вашей грязи. Прозвучало это двусмысленно, и Мегера это услышала, потому что взвелась. — Да как вы смеете? А Наташа продолжает, как ни в чем не бывало. — Не хотите дыркой на колготках щеголять? Так я вам бахилы выдам. Всего и делов-то и Наташа нагнулась к комоду, который стоял здесь же в прихожей. Парень, который все снимал на камеру, еле сдерживал смех. Мигера на него зыркнула и взяла бахилы. Да, они каждый свой визит все снимали на видеокамеру, а то вдруг долгожданный компромат, а тут вот и запись сразу прилагается. У Мигеры, к слову, действительно уже стрелка на колготках и туфли вверх поползла. И как только Наташа успел ее увидеть? В тот день проверяющие быстро управились. «Так, только заглянули в каждую комнату для галочки и ушли». Наташа потом ворчала. «Нет, ну правда, у самой колготки рваные, а туда же, проверяет она».